Баронесса едва не упала в обморок, когда горничная Зинаида открыла дверь Настеш, и за ней вошёл в столовую бравый солдат Швейк, неся в обеих руках бак, который он поставил на стол и сказал: "Так что они у меня превратились в студень. Никогда в жизни со мной не случалось, чтобы у меня из брюк получился суп. Если бы положить в воду лук и кореньев, получилось бы вполне съедобное блюдо. Прочь, прочь, вон, вон", вскричала баронесса, показывая на дверь. как в то памятное воскресенье. Швейк, забирая свой бак, спокойно сказал: "Прочь из этих брюк получился студень, я не знаю. Я думаю, что тут были замешаны высшие силы". Через 10 минут горничная передала ему в то время, когда он тщательно рассматривал и растягивал остатки брюк, вынимая из них пряжки и пуговицы, что мадам упала в обморок, когда полковник, выслушав её жалобы на Швейка, расхохотался, что сейчас она заперлась в спальне. и бегает как львица, прикладывая к голове холодные компрессы. Если она ещё раз упадёт в обморок, скажи полковнику, чтобы он намочил полотенце, и этим полотенцем хорошенько отхлестал её по морде, сказал Швейк. Через 2 часа Зинаида сообщила, что Баронесса уже вышла из спальни и теперь складывает свои вещи. Она предъявила Мозе ультиматум: или уйдёт она, или этот австриец, что она с человеком, который задумал её убить, жить под одной кровлей не будет. В сумерки Швейк услышал в коридоре тяжёлые шаги полковника. Он вышел ему навстречу и спросил: "Что прикажете, господин полковник?" "Ничего не приказую, Йозеф", задумчиво сказал полковник, затем энергично добавил: "Мадам тебя не выносит. Ты ей насолил. Теперь нужно тебе, Йозеф, идти обратно в лагерь. Вот тебе письмо в канцелярию, направляйся туда. Возьми свои вещи и сейчас же оставь эту комнату". Барон втиснул в руку Швейка 20 рублёвки, подождал, пока он надел ранец на спину, и затем сказал ему: "Ты солдат. Я надеюсь, что ты зря языком трепать не будешь. А если тебе что-нибудь потребуется, ты знаешь мою канцелярию". "Господин полковник", с трудом выдавил из горла Швейк. "Я никогда не забуду вашей доброты". "Ведь вы первый офицер в России, похожий на обер-лейтенанта Лукаша". Швейк в последний раз осмотрел свою каморку, и скорее прошептал, чем проговорил. Как только, господин полковник, я приеду в Прагу, я пошлю вам открытку. Когда начались 8:00, супруги Клаген ехали в открытых санях к кинематографу, из чайной вышел австрийский пленный, неся на спине ранец и путы из-под ногями лошадю пел. Лежать в лагере не шутка. Это брацы не беда. Это бравый солдат Швейк плёлся в лагерь сделав в пути небольшую остановку.